Она тут же сжала губы, глаза же, наоборот, раскрыла широко-широко, и они вдруг показались Фондорину очень красивыми. Он увидел свою покровительницу словно впервые, причем выяснилось, что она очень даже не дурна. Ну, правда, не исключено, что тут сыграл свою роль и солнечный нимб, от которого волосы посверкивали лучезарными искорками.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 «Получил свою реликвию?» — спросила Алтын. Она старалась держаться уверенно, хотя зубы у нее все еще постукивали. «В общем, контекст прочитывается», — заявила журналистка. «Люди Сосо нашли-таки КСПшника и разобрались с ним по-своему. А твое имущество вернули тебе. Как они нас нарыли и как открыли дверь, вот в чем вопрос. Хотя что ее открывать-то?» Замок паршивый, опирается ногтем. — Давно собираюсь поменять. — Нет, главная фишка в другом. — С чего вдруг такая тебе забота? Она сморщила лоб, посмотрела на чемоданчик и внезапно щелкнула пальцами. — Оп-ля! — Что такое? — испугался Николас. — Я поняла. Дело-то, похоже, вовсе не в тебе, а в твоем кейсе.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 Едва успел прикрыть ладонью записку, из которой следовало, что гипотеза журналистки не верна и что страшный человек жив-вёхоник. А вот мы сейчас посмотрим, что за пазл сложился из двух половинок, бодро сказал магистр, вынимая ноутбук из чемоданчика. Приложение: лимерик, сочиненный Фондориным на обеденном столе в ночь с 14 на 15 июня за утро блеснул луч денницы в таинственной сене гробницы. У разверстой могилы собрались некрофилы в честь гостя российской столицы. Глава восьмая. На новой службе. Двор великого государя. Большая московская политика. Мечтать никому не возбраняется. Новый год по-европейски.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 Уже на второй неделе стал Корнелиус бранные обороты за ненадобностью забывать. Ругаться на мушкетёров было не за что. Казарма стояла в трёхстах шагах от матфеевских палат на улице малоросейки Чистые, светлые, при собственной кухне и арсенале. Но командиру полагалось квартировать не с ротой, а в дворцовом флигеле близко от боярина.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 то в горнице. Артамон Сергеевич был в обхождении прост и не чванлив, а то приносили прямо в комнату. Отдельного упоминания заслуживала экипировка. Такой у фон Дорна никогда не было. Серебрёная каска и кераса с золотой насечкой, зелёный парадный мундир с позументами и ещё один повседневный хорошего английского сукна, сапог четыре пары. Из них одни лаковые, зеркального блеска. Ещё от боярином в дар бобровые шубы и шапка на зиму, полдюжины батистовых рубашек, две пары тёплых подштаников, когда Корнелиус в свободный вечер выбирался в немецкую слободу, жалко, нечасто удавалось то разгуливал между домов заправским фронтом.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 Несказанного красавца текинских кровей своего прежнего испанского корнелю спродал, хоть и жалко было. Можно бы и подержать на боярской конюшне. Зерно не свое и уход дармовой, но нечего коню без дела бака наедать. Продал воронова рейтерскому майору Люку Шарпантьеру с выгодой за тридцать два рубля с полтиной. Рейтер, хоть званием и годами был старше, разговаривал с фондорном почтительно, завидовал. Когда узнал, что тот получает по двадцать пять золотых пистолей на всём готовом, жалобно заругался по-гасконски. Рейтеры по мирному времени сидели на половинном окладе. С деньгами у Корнелиуса выходил полный порядок. Впервые в жизни он начал откладывать, и много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 Прибытка от нее было больше, чем расхода, и угостит, и сама одарит. Недавно подарила воротник гипюровой брюссельского окружения. Этак за два года можно было на отличный дом накопить в Штутгарте или в Тюбингелине, с яблоневым садом и даже собственным прудом. на где именно купить дом и когда, об этом теперь думалось смутно.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 Капитана хвалил, пожаловал пару соболей в десять рублей. Плохо ли? Обязанности у Корнелиуса были такие. Главное, ну, это не говорилось, понималось само собой, охранять самого боярина, его двор и семью. Ну, а кроме того, в очередь со стрельцами стремянного приказа и копейщиками князя Милославского мушкетёры держали караулы в Кремле. Иногда фон Дорну в качестве дежурного офицера выпадало стоять при дверях на царских пирах и посольских приёмах. В сияющей керасе, с обнажённой шпагой в руке, он торчал там недвижным истуканом. Вроде и глазом не поведёт, а сам видел и примечал многое. Льстило, что во всём огромном зале оружие у него одного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 крепость вся старинного строения, кирпичная, земляных валов нет совсем. Если учинить правильную канонаду из современных орудий, от стен во все стороны полетят осколки, калеча и убивая защитников. И башни с колокольнями слишком высоки. Сбить такую дуру прицельным пушечным залпом цитадели завалит. Внутри Кремль напоминал не монаршью резиденцию, а какой-то муравейник. Бессмысленное и беспорядочное нагромождение деревянных и каменных построек, соединенных между собой открытыми и закрытыми галереями. Хоромы по большей части ветхие, кривые. Над крышами торчат башенки, луковки, крендельки, флюгера. Только вся эта красота до первого большого пожара. Одна зажигательная бомба из польской или шведской мартиры и превратится царская твердыня в груду головешек. В карауле лучше всего было стоять на спуске с Кремлёвского холма, где разбиты верхний и нижний сады, а в них пруды и оранжереи с редкими фруктами. Даже зимой плодоносят винная ягода, лимоны, клубника. Там, вдали от бояр и дворян, Корнелиус несколько раз видел и самого государя. Его величество любил прогуливаться меж сих райских кущ, сорвет с ветки померанец, либо сливу, надкусит, выбросит.